В тот же день, возвращаясь с прогулки в лес, я вдруг услышал отрывистый пронзительный звук, не похожий на крик ни одного из известных мне животных. Я пошла потихоньку в направлении откуда он доносился, через несколько минут тот же звук повторился еще два раза. Вскоре показался шалаш, до сих пор скрытый от меня неровностями почвы. Растянувшись ничком за кустами, я смогла незаметно наблюдать происходившее. Я увидела двух монахов. Они сидели на земле под деревьями с опущенными долу глазами в позе глубокой медитации. «Хик!» — заключал один из них необыкновенно пронзительной фистулой. — Ик! — через несколько мгновений повторил другой. И они продолжали кричать, не разговаривая, не шевелясь делая между выкриками долгие паузы. Монахи издавали этот вопль с очевидным усилием, как бы поднимая его из самой глубины своей утробы. Через некоторое время один из них поднес руку к горлу. Его лицо выражало страдание. Он отвернулся и выхаркнул струйку крови. Его товарищ произнес несколько слов, которые я не расслышала. Ничего не отвечая, монах встал и направился к шалашу. Тогда я заметила у него на темени в шевелюре длинную торчащую дыбом соломинку. Что означало это украшение? Пользуясь тем, что один из трапа вошел в шалаш, а другой сидел ко мне спиной, я незаметно удалилась. Едва завидел Давасан Дюпа, я засыпала его вопросами, что делали эти люди, почему они издавали такой странный крик? «Этот вопль», — объяснил мне Талмач, — «ритуальное восклицание. Его издает священно действующий лама возле только что испустившего дух покойника, чтобы освободить его душу и заставить покинуть тело через отверстие образующиеся на темени в результате магического звука». Только лама, перенявший опытного наставника умение произносить хик с надлежащей интонацией психической энергией, может добиться успех. Совершая обряд перед трупом, он добавляет еще пхет после хик. Но ему нужно очень остерегаться произносить пхет, когда он только упражняется в исполнении обряда, как те монахи в лесу. Соединение этих двух звуков влечет за собой неотвратимое отделение души от тела. И если лама произнесет их правильно, он мгновенно умрет. Во время настоящего священной действия такая опасность ему не угрожает, потому что он выступает от лица мертвеца, только сужая ему свой голос. Влиянию магического звукосочетания подвергается не лама, а покойник. После того, как опытный наставник передал ученикам умение извлекать дух из телесной оболочки, им остается только выучиться издавать звук «хик» с правильной интонацией. Эту цель можно считать достигнутой, если воткнутая в голову соломинка стоит прямо и не падает в течение нужного времени. И действительно, правильное произношение хик образует небольшое отверстие на темени, куда и вставляется соломинка. У мертвеца это отверстие бывает гораздо больше. Иногда в него можно даже засунуть мизинец. Дова Сандюпа очень интересовали вопросы, связанные со смертью и потусторонней жизнью духа. Через пять или шесть лет, после вышеприведенного разговора, он закончил перевод одного классического тибетского труда о скитаниях умерших на том свете. Многие иностранцы, английские чиновники и ученые-ориенталисты